Глава десятая Очередная среда. Меня трясет только от одной мысли о голосе полковника, но я все же собираю рюкзак, предварительно проверив рацию. Нео снова сопровождает меня в ванную. Включаю воду и практически залезаю под душ. Зажимаю кнопку. Полковник. Ответ не заставляет себя ждать. Как продвигается? Продвигается. Снова лгу я. Больше не буду спрашивать у нее про останки моей семьи. Не хочу лишний раз показывать полковнику, насколько сильно я приклеена к ее удочке. Тем более я надеюсь, что Зейну удастся вытащить Лексу из восьмерки. Тогда мне не придется оставаться здесь. Мы найдем новое место, справимся. Главное оказаться вместе в одно и то же время, желательно подальше от полковника. Связь прерывается, и я с протяжным стоном убираю рацию в рюкзак. Возвращаюсь под душ и смываю с себя остатки сна. Выбираюсь, натягиваю футболку Ларри, штаны и заматываю волосы полотенцем. Отнимаю у волка ботинок, и он практически сшибает меня с ног. «Тебе пора прекратить расти», — говорю ему я и отталкиваю серую морду. «Нам скоро тесно станет, ты это понимаешь?» И кормить тебя перестанут, ты съедаешь больше, чем пять человек. Волк садится на задние лапы и смотрит на меня озорным взглядом. Хочет бегать. Ладно, уговорил, этим глазам невозможно отказать. В противном случае он съест мои ботинки, а я до сих пор помню, что такое бегать босиком. Прихватив рюкзак, выхожу из ванной и встречаюсь взглядом с Гердой. Брюнетка смотрит на меня сверху вниз и спрашивает. «Сколько можно ждать?» Не отвечаю ей. Отхожу от двери, девушка скрывается в ванной, а я обращаюсь к Нео. «Как он ее терпит?» «Узак?» — переспрашивает Нео, уловив мой кивок, слегка улыбается. Ему не приходится ее терпеть, с ним она очень покладиста. «Она притворяется?» «Да. А он об этом знает?» «Естественно. Какая глупость». «Никогда не пойму мужчин», — говорю я, шагая к себе. «А мы никогда не поймем вас». «Справедливо». «Но я больше не в силах сидеть без дела. Может, есть какая-то работа для меня, что угодно, я согласна на все, лишь бы занять себя». Не только скука навела меня на мысли о работе. «Если я буду находиться среди жителей девятки, то, может, мне удастся что-то прояснить». Узнать причину раздора между матерью и сыном, да и не помешало бы расспросить жителей о самом Заке, как к нему относятся гражданские. Об этом нужно поговорить с Заком. В этот момент объект нашего разговора выходит из своей комнаты и, увидев нас, останавливается. Здоровается с Нео, а потом переводит взгляд на меня. «Доброе утро». «Доброе Пищу я, не понимая того, как он вообще меня увидел. «Зак, тут у Алекс возник вопрос», — говорит Нео и кивает в мою сторону. Закари выгибает бровь дугой, а я готова стукнуть Нео. Мне нужно было отрепетировать разговор. Мне бы какую-нибудь работу. Я не могу сидеть в заперти. Вот и все, что мне удается из себя выдавить. Лицо Закари становится серьезным. Ты не взаперти. Ты вольна покидать комнату, когда тебе вздумается. Раз уж этот разговор начался, спасибо и низкий поклон, Нео, то я продолжу. Моих сил уже действительно не хватает на недвижный образ жизни. Я скучаю по тренировкам с командой Зейна. Да я даже по рыжей гадине соскучилась. Но что более важно, я тут не просто так, мне нужна информация. «Это так, но я словно не живу, а существую. Мне нужно какое-то занятие. Не хочу быть нахлебницей». Зак слишком внимательно на меня смотрит, а потом говорит. «Хорошо. У меня есть для тебя работа». «Да?» — искренне удивляюсь я. «Так быстро. Будешь составлять мне компанию вечерами». Легко произносит он. «Чего?» «Закаре обходит нас». а я с отвисшей челюстью поворачиваюсь за ним следом. Он что мне только что предложил? Составлять компанию вечерами? Для чего? Для того? Ну уж нет, таким образом я хлеб отрабатывать не собираюсь. Закари, окликаю его я. Он оборачивается, я упираю руки в бока и на полном серьезе говорю. «Я с тобой спать не буду». Его губы медленно растягиваются в улыбке. И он, пожав плечами, отвечает. «Я и не предлагал. Будешь ужинать со мной и развлекать беседами. Если захочешь спать со мной, то я против не буду». Меня моментально окунает в кипяток. Щеки краснеют так сильно, что я чувствую их жар. Нео улыбается и старается делать вид, что разглядывает что-то на стене справа. Закаре стоит и продолжает улыбаться, словно ждет от меня какого-то ответа, Но мой язык намертво присох к нёбу. Дверь в ванной комнаты открывается, и оттуда выходит Герда. Твою же мать, только ее сейчас не хватало. Девушка переводит взгляд с меня на Закаре и спрашивает. «Что происходит?» «Ничего», — отвечает ей Зак. Улыбается еще шире и говорит мне. «Можешь спросить у Герды, она ни разу не жаловалась». Келлер-старший разворачивается и спускается с лестницы. Герда хмурит брови и спрашивает меня. «О чем это он?» «Мне-то откуда знать?» — отвечаю я и залетаю в свою комнату. Чуть не прищемляю хвост волка, захлопываю дверь и прижимаюсь к ней спиной. «Что это вообще было? Какой стыд!» Ощутимо шлепаю себя по лбу, но не могу сдержать улыбки. Не знаю, как Нео не расхохотался, но я бы смеялась в голос. После моего выезда за пределы базы Закари изменился. То я его не видела целыми днями. А даже если и видела, он предпочитал делать вид, что меня не существует. А теперь вдруг стал более приветливым. Всегда здоровается, а сейчас вообще предложил ужинать с ним. Ужинать? Бред какой-то. Развлекать беседами? Я ему что, шут? От стука в дверь я вздрагиваю, отлепляюсь от гладкой поверхности и открываю ее. Внутрь тут же входит Герда. Она щемит меня своим ростом и напором. Приходится отойти. Девушка проходит в центр комнаты, которую, между прочим, осматривает достаточно презрительным взглядом. Складывает руки на груди и простреливает меня еще с большей брезгливостью. «Ну?» — произносит она. так и хочется сказать му сдерживаю себя и выглядываю за дверь нео пожимает плечами и я прикрываю ее спаситель блин герда что тебе нужно она вздергивает подбородок медленно идет ко мне но хрен ей я не отступлю еще раз герда останавливается в тридцати сантиметрах от меня и из за такой близости мне приходится задрать голову вверх рост на ее стороне «Может, скажешь, зачем ты здесь?» Спрашиваю я. «Ты знаешь мое имя, а я вот твоего не знаю». Пришла познакомиться. «Ага, конечно, так я тебе и поверила. Алекс, все же представляюсь я в надежде, что мисс сексуальность исчезнет из моей комнаты». «Так вот, Алекс», — говорит Герда, и слава всем богам отходит от меня, садится на кровати и продолжает. Я объясню тебе, как обстоят дела на нашей базе. Интересно послушать. Замечаю, что волк не сводит с нежданные гости взгляда. Не удивлена, ведь это особо первая, кто появился в этих стенах, не считая меня и самого волка. Я слушаю: так вот, слушай меня внимательно. Если она еще раз скажет так вот, у меня начнется тик. Я не глупа, начинает герда. «Сомневаюсь на этот счет, но моего мнения никто не спрашивает, поэтому придержу его при себе». «Ты меня слушаешь?» — спрашивает она. «Предельно внимательно». «Так вот», — продолжает Герда, а я борюсь с желанием заткнуть себе уши, либо ей рот. «Я здесь уже достаточно давно и выгрызла себе право находиться не там, внизу, со всеми», — брезгливо произносит она. «А здесь, на вершине власти...» «На вершине власти? Она ведь это несерьёзно?» Все же не выдерживаю и спрашиваю...» «Прости, я не расслышала, ты сказала, выгрызла?» Леди с идеально ровной осанкой кивает. «Так и есть...» «Интересно, что же это ты так упорно грызла?» «Что, прости?» — переспрашивает она. «Нет, ничего, просто мысли вслух...» «Если ты намекаешь на мою связь с Заком, то да». Я не намекала, пустая ты голова. Я вроде как сказала прямо. Настолько прямо, что даже волк понял. Я продолжаю поддерживать свой уровень жизни, тот, к которому я привыкла в былом мире, и не позволю тебе какой-то заморашки встать у меня на пути. Зря она меня оскорбляет. На эти грабли как-то наступил один рыжий экземпляр и чуть не лишился яиц. Жаль, Герде об этом неизвестно. «Боже, Герда, думаю, этот разговор пора прекратить. Мы его прекратим тогда, когда я решу». Ну уж нет. «Герда, ты меня, конечно, извини, но подними свой зад с моей кровати и выйди вон. Я не собиралась вставать на пути твоего прогрызания, мне это не интересно. Герда соскакивает с кровати. Я бросаю взгляд на рюкзак, там нож. Но он мне не нужен, так как волк понимает. Герда агрессирует на меня. Он встает передо мной и скалит зубы. Но шлюха Закари Келлера, кажется, этого не замечает. Ты не представляешь, чего мне стоило добиться его расположения. Я стараюсь. Скажи еще, что тебе не нравится. Он тебя что, насилует, принуждает, избивает? Нет. Так что ты ноешь? Герда, мне плевать на ваши отношения, я просто хочу спокойствия. Только произнеся эти слова, я понимаю, насколько они правдивы. Я действительно хочу спокойствия, хотя бы на один день. Герда не успокаивается и задает мне очередной вопрос. «Почему ты не под землей? Почему он поселил тебя напротив своей комнаты? Мне-то откуда знать?» Я перехожу на крик замечательно. Герда какое-то время молча смотрит на меня. Я не спускаюсь с нее ответного взгляда. Немая дуэль продолжается не дольше нескольких мгновений. И я с удовольствием расстреливаю брюнетку невидимыми пулями. «Герда, он поселил меня тут, чтобы я не... да хрен знает почему. Ты не пытаешься его? Я не собираюсь вгрызаться в твою кость». «Ладно», — произносит она и даже улыбается. «Но если я почую неладное, то зарежу тебя во сне». Это будет трудно сделать, ведь за дверью всегда караулит либо Нео, либо Ренли. А в комнате со мной спит настоящий волк, который учует Герду куда на большем расстоянии, нежели метр от моей кровати. «Я учту». Герду устраивает мой ответ. «Так вот, я надеюсь, мы поняли друг друга?» «Безусловно». Герда бросает взгляд на ощетинившегося волка, кладу руку ему на голову, и он успокаивается. Отхожу от двери, и, наконец-то, девушка уходит. Без сил валюсь на кровать. Волк тут же запрыгивает следом и сворачивается у моих ног. В голове всплывает образ прошлой меня. Боже, насколько же я была похожа на Герду. Я помню, как стращала девчонок, когда думала, что они позарились на моего парня из школы. Неужели я выглядела так же убого? Я-то думала, да, что там думала, на тот момент я была уверена... что выгляжу воинственно и уверенно. Но сейчас знаю, я была глупой идиотиной. Нельзя настолько рьяно отстаивать какого-то там парня. Это обесценивает тебя. Тогда я обесценила себя. Думала, что сохраняю наши нереально классные отношения, а оказалось, что таким образом их не сохранить. Тем более ублюдок и сам был рад нырнуть в чужую постель. В любую. Стоило кому-то откинуть одеяло в сторону. И он уже был там. А мои рога продолжали расти и виться, как у самого старого оленя. Я застала его в раздевалке спортзала. Он весьма профессионально запихивал свой язык в глотку одной из черлидерш. О, как я орала. Это была моя самая грандиозная истерика в жизни. Думаю, я заслужила тогда Оскар, не меньше. Помню, как мне было больно. Казалось, что все внутри умирает и больше никогда не оправится. Как же я ошибалась. После моей первой неудавшейся любви произошло столько всего, что я и думать о нём забыла. Спасибо Герде, что она показала мне меня. Я определенно стала лучше. Жаль, это некому оценить. Волк. Друг поднимает уши, перекладывает голову мне на ноги, прикасаюсь к его холке и провожу рукой по мягкой шерсти. Я его не глажу, так как он этого не любит. Ему просто нужно, чтобы я была рядом, без всяких там телячьих нежностей. Друг мой, ты даже не представляешь, какой я была раньше. Начинаю рассказывать ему историю своей жизни все с самого начала. Я говорю долго, иногда смеюсь над собой, но порой становится грустно, особенно от воспоминаний о маме и папе. Я так по ним скучаю, особенно по маме. В глазах наворачиваются слезы, но я продолжаю рассказ, пока не слышу мерное посапывание моего слушателя. Рассказчик из меня так себе. Валяюсь еще на протяжении нескольких минут и все же встаю с кровати. Снимаю с головы полотенце, расчесываю волосы и отправляюсь на прогулку, которая волку необходима. Нео молча сопровождает меня, но я чувствую, что он смотрит на меня гораздо чаще, чем раньше. Говори уже. Что сказать? Я не знаю, ты так смотришь, словно хочешь что-то сказать. Сижу на лавочке и, подняв лицо вверх, осознаю, что скучаю по солнцу. Сейчас разгар дня, и если бы не туман, то лучи согрели бы мою кожу и волосы. На улице довольно прохладно. Может, это связано с тем, что солнце больше не в силах прогревать землю? Ну уж нет, глобального холода только не хватало. Выжившим и без этого хватает дерьма. Нео молчит. Я решаю сама завязать с ним разговор. Ренли сказал, что у тебя есть девушка. Ренли вообще много говорит. Так это правда? Да, это так удивительно. Нет, но ты никогда о ней не говоришь. Не думаю, что ей будет приятно обсуждение наших отношений с посторонним человеком. Ты прав, мало кто об этом думает. В голове проносится утренняя сцена с Закари. Вот он о таком думать точно не будет. Он фактически сказал мне, чтобы я узнала у Герды, нравится ли ей пребывание в его постели. Вот чёрт, я ведь действительно её об этом спросила. Периодически волк возвращается, но тут же убегает снова. Кажется, будто он проверяет, ушла я или нет. «Надо бы его потренировать», — неуверенно произношу я. «Это бесполезно», — говорит Нео. «Почему?» «Волк — не собака, он тренировкам не поддается. Тебе повезло, что он признал тебя как вожака своей стаи. Не вожак я ему, друг скорее. Это тоже неплохо, друзья всем нужны. А как вы стали друзьями? Ты, Закари и Ренли? Вы совершенно разные». Нео не отвечает. Я уже не ожидаю от него каких-либо слов, но тут он говорит. «Скорее всего, в этом и есть вся суть». Быть разными и дополнять друг друга. Останавливать от неправильных решений и помогать с правильными. Я не знаю, как все это сложилось, но могу сказать одно, таких друзей у меня даже в детстве не было. Последние слова осадком садятся мне на сердце. У меня тоже есть друг. Ларри, он лучший человек на планете. Голос из тумана произносит. «Не бывает дружбы между мальчиком и девочкой». «К нам подходит Ренли и садится посередине, хотя там практически нет места. Приходится отодвигаться. Если дружат мальчик и девочка, то мальчик, скорее всего, хочет больше, чем дружба», — авторитарно заявляет он. «А девочка?» «А девочка просто им пользуется». «Ничего не говорю в ответ. Возможно, Ренли и прав. Мне дорога дружба Лари, но я ведь всегда знала, что нравлюсь ему». И что греха таить, пользовалась этим. Я заставила его бросить семью ради меня, и он пошел на это. А теперь я неизвестно где, и оставила его там, куда он вовсе не стремился. Я плохой друг. «Я не хотел обидеть тебя», — говорит Ренли. «Чтобы меня обидеть, нужно куда больше постараться». Какое-то время мы сидим в тишине, а потом Нео уходит... Остаюсь наедине с Ренли, мы непринужденно болтаем, а после отправляемся в столовую, следом в комнату. Оставшись одна, думаю о том, что ждет меня вечером. Ужин с самим Зак Келлером. Ужас. Тем не менее, я вижу в этом возможность. Разговаривая с ним, я явно приближусь к выполнению приказа полковника».